Глава двадцать История игрового человечества. Следующим изделием, которое я изготовил, стала кирка. Она получилась такой же неказистой, как и медный нож. Но великие кузнецы древности тоже с чего-то начинали. Оставшейся руды хватило на заготовки под молоток и долото. Мне срочно требуется нормальный тигель и формы под различные заготовки. Оставил все добытые ресурсы возле точки возрождения и направился к горе. Предстоит много физической работы. Но это хорошо. Прокачиваются сразу три характеристики – сила, выносливость и телосложение. На то, чтобы добыть свой первый кусок медной руды, у меня ушло минут пять. Но зато процент металла в такой породе выше, чем в найденных ранее. Кусок медной руды. Вес 300 грамм. Содержание металла – 35%. Вам доступен ремесленный навык «Горное дело». Шанс добыть ресурсы первого уровня плюс 20% за уровень умения. Урон по ресурсной жиле плюс 10% за каждый уровень навыка. Содержание металлов в породе плюс 5% за каждый уровень навыка. Шанс добыть самоцвет при работе плюс 0,5% за каждый уровень навыка. Желаете принять? Как только я принял навык, описание жилы изменилось. «Медная жила. Ресурс первого уровня. Количество руды – 99 кусков. Шанс добычи на текущем уровне навыка – 60%. Шанс добыть самоцвет первого уровня – 3,5%. А вот это не очень приятная новость. 5 минут колотить жилу и не получить кусок руды – обидно. Чтобы поднять уровень навыка до второго уровня, мне пришлось задержаться у скалы на три дня». Я нашел удобное место, где имелся выход сразу на три полезных ресурса первого уровня – медная руда, железная руда и гранит. Для работы с камнем открыл соответствующий ремесленный навык, повышающий шанс успешно извлечь участок породы определенных размеров. Чем больше размер предполагаемого куска гранита, тем больше шанс его сломать. Поэтому до того момента, пока навык не поднимется на второй уровень, я не рискнул добывать большие куски. Первым моим изделием из камня стал гранитный тигель небольшого объема. На его изготовление убил два часа, сломав при этом три куска породы. Наградой мне был ремесленный навык обработка камня, повышающий шанс создания изделия из камня на 5% за уровень. Тигель мне потребовался для выплавки новой кирки, так как старая сломалась уже к концу дня. С этим надо что-то делать. Если инструменты будут ломаться столь часто, то развитие сильно замедлится. Поэтому решил поэкспериментировать и создать кирку из сплава железа и древесного угля, небольшое количество которого я нашел неподалеку. Если мне не изменяет память, то именно таким способом можно получить сталь. Сначала у меня получился чугун. Система подсказала, что я добавил слишком много углерода. С пятой попытки я подобрал нужные пропорции и получил таки сталь — Правда низкого качества, но оно повысится с опытом и ростом навыков. За открытие этого сплава мне предложили изучить второе профессиональное кузнечное умение – сталевар повышающее скорость выплавки на 5%, а также давало шанс изготовить сплав более высокого качества. Умение полезное, и я его принял без раздумий. Стальные изделия оказались на порядок прочнее, чем медные. Да и урон по жиле повысился. Поэтому дальнейшие работы по добыче руды и камня пошли быстрее. Становиться профессионалом в горном деле мне не нужно. По сути, для моих нужд хватит и обычной стали. Поэтому в основном долбил железную жилу, а когда это занятие мне надоедало, вырезал гранит, стараясь с каждым разом увеличивать размер куска. К концу третьего дня мне настолько надоело монотонно махать киркой, что информацию о повышении уровня горного дела я воспринял как манну небесную. Как только это произошло, в поле зрения появился участок с ресурсной жилой второго уровня. Так вот, значит, как в техномагии поставлен процесс добычи более высокоуровневых ресурсов. Пока не достиг определенного уровня, ты их попросту не видишь». Оловянная жила, которую подсветил ремесленный навык, система явно сгенерировала для заманухи. Оловянная жила. Ресурс второго уровня. Количество руды – два куска. Шанс добычи на текущем уровне навыка – 20%. Шанс добыть самоцвет первого уровня – 5%. Шанс добыть самоцвет второго уровня – 0,5%. Шанс добычи ресурсов первого уровня подрос до 80%. Но добыть оловянную руду из этой жилы мне не удалось, слишком низкий процент. Я твердо решил, что прежде чем возвращаться к точке респа, нужно добыть хоть несколько кусков этого ресурса. В лагере можно будет выплавить металл и разлить его в небольшие слитки, а потом поэкспериментировать с различными сплавами. Найти оловянную жилу оказалось сложно. Мне пришлось не менее часа пристально осматривать гору, прежде чем в поле моего зрения попало месторождение полезного металла. За это время я удалился на достаточно большое расстояние от прежних мест добычи, а карта пополнилась множеством отметок с выходом медной и железной руд, которые я обнаружил во время движения. Несколько оловянных жил обнаружилось в небольшом ущелье, уходящем внутрь скалы. Оно имело странный вид, создавалось впечатление, что когда-то тут была проложена дорога, так как края этого ущелья были уж слишком ровные, что намекало на искусственность их происхождения. Я проследовал по ущелью, и в конце обнаружился завал из огромных булыжников, которые откололись от уступа сверху. Тщательный осмотр места навел на определенные мысли — Когда-то, очень давно, здесь случился бой. Обрушение каменного выступа, завалившего ущелье, произошло не просто так. Понять, кто с кем воевал и какое оружие было применено, уже невозможно. Но оплавленные куски породы явно намекают на искусственное происхождение завала. «Надо разбирать завал», — пришел к такому же выводу демон. «Да, но, как представлю, сколько придется работать киркой...» «Аж в дрожь бросает!» «Это занятие мне уже изрядно надоело. Понимаю тебя. Физическая работа — это удел низших, но их здесь не наблюдается. Так что бери кирку и приступай к работе. Если эта скала скрывает в себе форпост или опорный пункт обороны, и его инфраструктура повреждена не очень сильно, то мы получим шанс выбраться с этой планеты». «Демон прав. Я и сам это понимаю». но при виде огромного завала опускаются руки. Присмотревшись к одному из камней, прочитал системное описание. Горная порода. Прочность 15 тысяч единиц. Шанс добычи двух-пяти кусков медной руды — 80%. Двух-пяти кусков железной руды — 80%. Одного куска оловянной руды — 20%. Одного куска алюминиевой руды — 20%. То, что мне полагается лута это очень хорошо, а вот прочность небольшой глыбы, которую я идентифицировал, неприятно удивила. Урон моей стальной кирки 15 плюс физический урон на 10, плюс 5 от железы огнекрыса, плюс 20% за второй навык горное дело. Итого 52 единицы повреждения за удар. Это мне надо нанести 289 ударов, чтобы разбить не самую большую глыбу, а их тут сотни, если не тысячи. «Да, большинство видимых мне осколков примерно такого же размера, но есть и намного большие». «С таким инструментом на разбор завала у меня уйдет целый год», — обреченно проговорил я. «Не драматизируй, не он. Повысишь навык, увеличится урон, из породы получишь руду второго уровня, сделаешь новый сплав и создашь себе новую кирку с хорошим уроном. Не трать время, до заката еще успеешь разбить как минимум три глыбы». «Если под завалом ничего не окажется, будешь голодать три месяца!» — пообещал демону я и принялся за работу. Уж слишком наставительным был его тон. Уколоть его по-другому я не могу, а вот ограничить в еде — это да. Вряд ли я исполню свою угрозу. Три месяца не бить мобов не получится. Нужно обязательно расти в уровнях. Но не отреагировать на тон душевного паразита я не мог. На первую глыбу я потратил полчаса. Наградой мне были три куска медной руды и два железной. Ни олова, ни алюминия добыть не удалось. А тем временем прочность стальной кирки упала на 8%. Слишком твердая оказалась порода для моего кустарного изделия. Но других вариантов нет. Придется мучиться, используя такой убогий инструмент. Разработчики снова не стали усложнять игру. После того, как прочность глыбы опустилась до нуля, Она попросту исчезла, оставив после себя лут. Надо быть поосторожнее. Если таким же образом исчезнет камень, удерживающий выше лежащие, то можно спровоцировать обвал. Следующий булыжник я уже выбирал более тщательно. До заката успел разбить еще три каменюки и все же смог добыть по одному куску оловянной и алюминиевой руды. С приходом темноты работать стало слишком опасно. Громкие звуки привлекают ночных хищников, Спать не хотелось совершенно, так что я решил заняться крафтом. Для этого я решил переместиться к точке респа. Там это можно делать, не опасаясь нападения. За несколько дней мне удалось притащить из разных локаций достаточно много различных материалов. Сложил их отдельными кучками и приступил к работе. Прежде всего, нужно создать наковальню и тяжелый молот. Не просто так на всех картинках кузнецы стучат по раскаленной заготовке. В этом должен быть смысл. Очень надеюсь, что разработчики предусмотрели подсказки для начинающих кузнецов, которые оказались в условиях полной информационной блокады. Для того, чтобы единовременно расплавить и отлить настолько массивный предмет, пришлось выдолбить из большого валуна новый тигель с подходящим объемом. Камень оказался откровенно паршивым, и прочность тигля оставляет желать лучшего. Но для пары применений его хватит. На наковальню пришлось израсходовать больше половины запаса добытой железной руды. Сначала хотел разбавить ее медной, но потом решил этого не делать. Наковальня должна быть прочной. Для того, чтобы сделать нужную форму из камня, моих ремесленных навыков явно было недостаточно. Поэтому пришлось по старинке вырыть ее в земле. каких усилий мне стоило поднять готовый предмет и установить его на заранее приготовленный и частично врытый в землю пень, я умолчу. Если бы не находился в игре, то точно бы надорвал себе спину. Но вот предмет моей кузнечной гордости наконец готов, и можно приступать к ковке. Прежде всего, надо изготовить несколько заготовок под кирки — Прочность предметов улетает очень быстро, и мне нужно иметь запас, чтобы несколько дней не отвлекаться на изготовление инструментов. За час изготовил несколько увесистых молотов и обмотал их деревянную часть полосками нарезанной кожи огнекрыса. Идея пришла спонтанно, но принесла ощутимый эффект. Добавилось новое свойство — повышение прочности предмета. Тут же промелькнуло системное сообщение, в котором говорилось — что я открыл ранее неизвестное свойство материала кожа-огнекрыса. Как оказалось, даже невыделанная кожа способна увеличить исходную прочность предмета на 15%. Голова кругом сколько всего предусмотрели разработчики для любителей крафта. Столько разных тонкостей, при других обстоятельствах я бы завис на этой планете года на два. Столько тут всего интересного. Я уже хотел было приступить к ковке, как возник другой вопрос. Чем, собственно, я собираюсь держать раскаленный металл? Не голыми же руками. Скафандр, наверное, частично защитит от тепловой энергии, но весь урон все равно поглотить не сможет. Пришлось потратить еще час, чтобы соорудить простейшие кузнечные щипцы. Все. Я готов. Три заготовки кирки сделал по отработанной схеме. Когда они остыли, взял первую щипцами и начал нагрев. Как только металл покраснел, остановил этот процесс. В кузнечном меню тут же появился таймер обратного отсчета, а я начал стучать молотом по заготовке. Чтобы добиться эффекта, пришлось нагревать ее еще трижды, но мои усилия не прошли даром. Вам доступно профессиональное кузнечное умение «Ковка» плюс 5% к скорости ковки за каждый уровень умения. Желаете изучить? «Да, это будет полезно», — решил я и принялся за вторую заготовку. Умение показало свою пользу сразу. Оно подсвечивало участки, в которые следовало бить для достижения лучшего эффекта. Когда закончил, собрал из отдельных деталей три кирки, заточил и с замиранием сердца открыл свойства предмета. Название — кованая стальная кирка, усиленная железой и кожей огнекрыса. Тип обычный, качество низкое. Урон. 20 плюс физический урон на 5, дополнительный урон огнем плюс 5. Особенности. Железа огнекрыса снижает шанс повредить режущую кромку на 50%. Кожа огнекрыса повышает прочность предмета на 15%. Прочность 35 из 35. Требования нет. Результат меня откровенно порадовал. Прочность предмета значительно выросла, да и урон увеличился. Отлично. Возможно, такая кирка прослужит целый рабочий день. До конца ночи осталось не так много времени, и я решил немного отдохнуть. В ближайшие дни придется очень много работать физически. следующие дни я со стервенением рубил породу. Завал оказался огромным, и чтобы разобрать его, потратил очень много времени. В перерывах, когда кончалась бодрость, занимался выплавкой металлов. Рядом с местом работ уже скопилась большая горка слитков различных металлов. Постоянное использование ремесленных навыков привело к их быстрому росту, а это, в свою очередь, повысило качество итоговой продукции. В последнее время слитки металлов, изготовленные из ресурсов первого уровня, стали получаться не низкого, а хорошего качества. Это обстоятельство положительно сказалось и на качестве моих изделий, В общем, я прогрессировал довольно быстро, и скорость разбора завала увеличивалась с каждым днем. Через 10 дней после начала работы я докопался до скальной стены, предположительно являющейся скрытым входом в форпост. На то, чтобы полностью избавиться от некогда случившегося обвала, у меня ушло еще 4 дня. И вот я стою напротив расчищенного участка и не вижу ничего. Ноль. «Ни малейшего намека на вход!» «Похоже, кому-то придется голодать три месяца!» — пробурчал я, расстроенный потраченным впустую временем. «Подожди, не он! Осмотри все внимательно!» — занервничал демон. «Да и вообще, почему ты сделал меня крайним? Сам же наверняка думал точно так же!» «Потому что ты первый это озвучил!» Без зазрения совести продолжил издеваться над демоном. «Как говорится, инициатива наказуема!» Демон замолчал, видимо, обиделся. Но его совету я последовал и начал тщательно осматривать скалу. Она не отличалась ровным рельефом, и при необходимости можно вскарабкаться метров на 20 не имея никаких навыков скалолазанья Я тщательно осматривал метр за метром, стараясь ничего не упустить. Минут через пятнадцать это дало плоды. На одном участке скалы на уровне глаз обнаружился небольшой, явно рукотворный узор, вырезанный на камне. «Ага», — подал голос демон, — «значит, тут все же что-то есть. Явно ведь монстры не смогли бы вырезать такой символ своими когтями». «Пришлось согласиться с внутренним паразитом. Мобы на такое не способны. Здесь отчетливо видна рука разумного». Закончив осмотр ранее заваленной поверхности, вернулся к символу, который напоминал значок доллара, одной из валют ушедшей эпохи. Больше находок не было, и я сконцентрировал все свое внимание на единственном выбивающемся из общей массы участке. Полчаса, которые я потратил, чтобы проделать ряд различных манипуляций, были потрачены впустую. Это был просто вырезанный в камне неизвестный символ. Именно что вырезанный, а не выдолбленный, знак был создан чем-то неимоверно острым, способным резать камень, как горячий нож кусок масла. Ну или вырезан лазером. «Слишком мало света», — подумал я. «Хм, а получится с помощью ремесленного навыка преобразовать ману в световую энергию?» Тут же попробовал создать световой шар, как ни странно, получилось с легкостью. Возле моей головы завис шарик света, интенсивность которого зависела от влитой в него маны. Отлично. Мысленным усилием приблизил его к символу. И произошло неожиданное. Из сотворенного мной шарика света разом ушла вся мана и тоненькой голубоватой струйкой перетекла внутрь загадочного знака. После этого он стал еле заметно светиться. Я подвесил рядом с собой еще один шарик света и, оставив канал со своим источником маны открытым, вновь приблизил его к знаку. «Пошел процесс», — прокомментировал увиденное демон, когда магическая энергия начала заполнять собой символ. Процесс заполнения занял довольно много времени. Мне пришлось слить весь свой запас маны пять раз, прежде чем знак насытился полностью. Он равномерно загорелся бледно-синим цветом. я сглотнул и дотронулся до него рукой. Рядом со мной образовалась трещина, и створки, еще секунду назад казавшейся монолитной скалой, поползли в стороны. Сила свечения знака уменьшалась с каждым мгновением, и уже через пять секунд оно полностью угасло. Створки ворот остановились, но зазор позволял мне протиснуться внутрь. Я оказался в просторной темной пещере. Силы магического света хватило, чтобы осветить все помещение, в котором я оказался. «Джекпот!» — послышался радостный голос демона. На мой взгляд, это утверждение немного преждевременно. Не разделил я радость Дэйма. Помещение не было пустым. У одной из стен я увидел длинный металлический прямоугольник с большим количеством разнообразных по размерам отверстий. Я подошел поближе и смахнул толстый слой песка, который практически полностью покрывал загадочный прибор, явно сделанный не в империи Магас. Над каждым отверстием обнаружилась выгравированная надпись на непонятном мне языке. Ладно, с этим разберусь несколько позже. Тщательный осмотр пещеры занял у меня около часа. Помимо странного прибора удалось сделать еще две находки — В самом центре, под слоем песка, случайно разглядел вырезанные в камне символы и потратил не менее 40 минут, чтобы очистить рисунок. Это был круг диаметром 5 метров, состоящий из сплошного невероятно сложного узора, по периметру которого в три ряда шел текст на все том же непонятном языке. У стены, напротив входных ворот, обнаружил еще один символ, отличающийся от уже виденного. Более в пещере — Ничего не было. По уже проверенной схеме решил открыть вторую дверь. Возможно, в следующем зале удастся найти что-нибудь более полезное, но меня ждало серьезное разочарование. После того, как я заполнил второй знак маны и нажал на него, он вспыхнул красным цветом и погас. Понятно, доступа в следующее помещение у меня нет. Не менее получаса потратил на тщательную очистку непонятного прибора. Возле самого большого отверстия увидел символ, очень похожий на тот, что я обнаружил возле входных ворот. Попытался перекачать в него ману результата не последовало. Тогда я вытащил кусок мяса огнекрыса. Недавно пришлось бегать к точке респа. Когда демон голоден, общаться с ним становится просто невыносимо. Как только мясо коснулось металлоприбора, рядом с надписью загорелся зеленый индикатор, и оно начало растворяться на глазах. Когда этот процесс завершился, под надписью появилась шкала, очень напоминающая индикатор заряда на голофоне. Она мигала красным цветом, намекая о полной разрядке накопителя энергии. Загрузил в приемник все имеющееся с собой мясо, шкала заполнилась всего на несколько миллиметров и по-прежнему продолжала мигать. Поддавшись внезапному порыву, нажал на символ возле шкалы. Неожиданно прибор засветился различными индикаторами, и пещеру заполнил приятный неслепящий белый свет. Откуда-то с потолка на меня спикировал круглый металлический шар, имеющий на своем корпусе множество маленьких отверстий. Из одного из них широким веером вырвался красный луч. Он прошелся по моему телу с ног до головы, похоже, пытается просканировать. На корпусе загорелись сразу два индикатора — красный и зеленый. и механический голос негромко произнес фразу на неизвестном языке. «Не понимаю», — ответил я странному механизму неизвестного происхождения. Система никак не идентифицировала летающий шар, впрочем, как и прибор, в который я загружал туши огнекрысов. Вместо описания я видел лишь вопросительные знаки. Механизм повторил фразу, но его интонация изменилась. Мне она показалась более требовательной. Я сделал шаг назад и проговорил. «Да не знаю я этого языка, железяка чертова!» Шар произнес фразу третий раз. На его корпусе появились символы, а мне в голову уперся красный луч. Символы начали изменяться. «Ага, он дал мне какое-то количество времени, и оно очень быстро заканчивается. Безропотно стоять я не собирался. Мысленной командой загрузил в одну руку улучшенный стихийный щит, а в другую — взрыв тьмы». «Надеюсь, выделенного времени мне хватит, чтобы закончить каст». Я полностью сосредоточился, готовый в любую секунду активировать уход в тень и вуаль. Решил не провоцировать механизм раньше времени. Сигналом к началу действий послужит окончание изменений символов на шаре. Это будет означать, что отведенный мне промежуток времени на выполнение неизвестной команды закончился. Но все случилось несколько иначе. Как только закончился каст стихийного щита, я тут же его активировал. Это обстоятельство не осталось без внимания механизма. На его корпусе загорелся еще один зеленый индикатор, а красный луч сменился зеленым, и перед глазами высветилось сообщение. «Вам доступно умение лингвистика. Пассивное. Умение позволяет понимать языки других народов, населяющих галактику». С ростом уровня умения вы сможете понимать более сложные словесные конструкции и отвечать на должном уровне. Желаете изучить? Важная информация. Изменить данное решение будет невозможно. Жалко, конечно, занимать одиннадцатый слот из пятнадцати непрофильным для меня умением, но, похоже, без него не обойтись. Не представляю, как еще можно наладить диалог с летающим шариком и понять смысл символов на приборе. Эта цивилизация явно пользовалась как магией, так и техникой, и это очень интересно. В анонсе игры не было ничего похожего на такую расу. Возможность изучить эту станцию бесценна. Здесь можно откопать уникальные знания и умения, что позволит мне резко усилиться, получить преимущество, выделиться из толпы игроков и добраться до моей цели. Умение заняло свой слот». Механизм каким-то образом почувствовал изменения во мне и произнес с ужасным акцентом. «Ты есть кто? Назвать себя, если отказать смерть!» Нет, так общаться определенно невозможно. Вложил одно очко в только что полученное умение и проговорил. «Меня зовут Неон. Я темный маг, пилот-истребителя Империи Магас». «Мой корабль был уничтожен в бою, а я приземлился на этой планете и теперь не могу ее покинуть. С кем я говорю?» Шар несколько секунд переваривал полученную информацию, а потом ответил. Его акцент уменьшился, а голос уже не был столь механическим и больше напоминал женский. «Я О-И-Ми — охранно-исследовательский магический интеллект. Ты есть нарушитель». Нет прав находиться тут. Ошибка. Империя Магас – не существовать. Анализ – ложь, нет. Анализ – мало данных. Долго – консервация. Обновить базы. Связь – центральный сегмент. Ошибка. Нет связь. Связь – ближайший локальный сегмент. Ошибка. Нет связь. Анализ – функционирование текущий сегмент 0,5%. Что есть «Империя Магас»? «Где есть цивилизация Гвардиан?» «Так, уже что-то. Железяка не стала меня уничтожать и вступила в диалог. Если я правильно понял слова машины, то я сейчас нахожусь в каком-то сегменте древней цивилизации под названием Гвардиан. Нужно постараться получить как можно больше информации». «Такой цивилизации в разведанной людьми части галактики нет», ответил я на вопрос о ИМИ. «Расскажи о цивилизации, Гуардиан! Возможно, вместе мы сможем понять, почему ни один ныне живущий человек не знает об этом народе!» С охранным интеллектом мы говорили долго. Мне даже пришлось на время прерваться, чтобы сходить на охоту и обеспечить древний механизм энергии. Его конвертер работал с суммопомрачительным коэффициентом эффективности плюс 100% к содержащимся в туши мобов КО-М. Накопители энергии имели колоссальную емкость. Чтобы заполнить их полностью, придется устроить тотальный геноцид местной фауне. Выяснить удалось много. Информация, которую я получил от Оими, была в высшей степени интересной. Оказывается, когда-то человечество было единым. Не существовало разделения на магов и обычных людей — Маги спокойно относились к людям без магических способностей, а те, в свою очередь, не устраивали охоту на ведьм. Жили не сказать, чтоб мирно, конфликты случались, но довольно стабильно. Затем началась эпоха космической экспансии. Сплав магии и технологии — открывал грандиозные возможности для освоения космоса. Благодаря способности магов извлекать энергию практически из любого предмета, эта цивилизация избежала энергетических кризисов и войн за место рождения, которые свойственны многим подростковым народам. Гуардиане начали активное изучение галактики. Из архивных данных, которые сохранились в базе ОИМИ, этот период занял около 10 лет. За это время исследователи обнаружили несколько других рас, но вступать с ними в контакт не стали. Они находились на первобытном этапе развития, и смысла в таких контактах не было. А потом случился раскол. Кто был его инициатором, маги или обычные люди, понять так и не смогли. Началась гражданская война. Связь с локальными сегментами цивилизации оборвалась и более не восстановилась. В обитаемых солнечных системах царил хаос. Обычные люди и маги вырезали друг друга с маниакальной жестокостью. На этой планете располагались небольшой аванпост и малоисследовательская база цивилизации Гуардиан. Система, в которой мы сейчас находимся, располагается у самой границы галактики и пустого космического пространства. Аванпост был развернут практически перед самым началом войны — и на перспективную живую планету не успели прибыть колонисты. На момент начала военных действий население местного гарнизона насчитывало 100 человек военной касты, 20 сотрудников научной касты да малый крейсер, расположенный на орбите планеты. Когда информация о начале гражданской войны достигла этого захолустья, на крейсере разразился бунт. Команды кораблей всегда были смешанными, но для поддержания работоспособности магических узлов кораблей-гвардианцев большого количества волшебников не требовалось. Да и были они в основном гражданских специальностей, без боевого опыта, поэтому их очень быстро вырезали и захватили власть. На планете все обстояло наоборот. Магов было больше, так как для противостояния агрессивной местной живности было целесообразнее и безопаснее использовать магов, поэтому гарнизон в основном был укомплектован волшебниками. Опытные боевые маги с легкостью уничтожили обычных людей и укрепились в небольшом форте, который, как я понял из рассказа о Эйми, находился на поляне с точкой возрождения. Это и стало их ошибкой. Крейсер нанес по ним сосредоточенный удар антиматерией, буквально сравняв укрепление с землей. Ударная волна — врезалась в скалу, где располагался исследовательский центр, и устроила обвал. Более никакой активности на планете не наблюдалось, на момент обрушения людей в центре не было, и ОИМИ, следуя аварийной программе, включила режим консервации, чтобы минимизировать расход энергии. Это позволило ей продержаться несколько лет. Но помощь так и не пришла, энергия закончилась, ОИМИ отключилась. Что произошло с цивилизацией в дальнейшем, искусственный интеллект не знал. Но чтобы понять это, не надо быть гением. На некоторых планетах победили маги и низвергли обычных людей до состояния бесправных рабов, низших. На других все произошло в точности наоборот. Люди, не обладающие магическими способностями, истребили магов. Победители переписали историю, полностью вычеркнув из нее конкурентов, и за прошедшие века или даже тысячелетия Истинного положения дел уже не помнит никто. Все уверены, что Магос и Технос являются разными видами, независимо друг от друга возникшими на просторах галактики. Черт! Заслушавшись о ими я забыл, что нахожусь в игре. Какая гражданская война, случившаяся многие тысячи лет назад? Это просто легенда, придуманная разработчиками. Совсем поехала крыша. Я мотнул головой. Нужно привести мысли в порядок. Последнее время я что-то забыл, где нахожусь, и начал воспринимать техномагию как реальность. В других играх такого со мной не было. Я никогда не терял связь с реальностью, хотя и не погружался на такой длительный срок. Денег на новейшие модели фантов у меня не было, а дешевые приборы открывали доступ к играм с малой компрессией времени. Ладно, прочь сторонние мысли. Нужно договориться со своими о сотрудничестве. «Чисто теоретически я являюсь дальним потомком цивилизации Гуардиан. Она просто раскололась на две ветви, и охранный интеллект должен меня слушаться». «Какова твоя задача?» — спросил я у Оэми. «Прежде всего, я есть исследователь. Задача — изучать все новое, пополнять базу данных, анализировать, докладывать в центральный сегмент. Также я есть охранник, защита, исследовательский центр». «Мог бы и догадаться из названия», — промелькнула мысль, но я ее отбросил как несущественную. «Ты сказала, что у меня нет прав находиться тут. У кого есть такие права?» «Сотрудник научная или военной каста, цивилизация Гуардиан», — отрапортовала Уэми. «Могу я вступить в научную или военную касту? Из твоего рассказа я понял, что являюсь дальним потомком цивилизации Гуардиан». «Вступить в научная каста? Отказ. Нет полномочий». ступить военная каста. Отказ. Нет полномочий. Я расстроенно выдохнул и хотел было попытаться уговорить Ойми, но она неожиданно продолжила. Анализ ситуации. Есть решение. Протокол военного времени. Есть права рекрутировать любой человек. Перед глазами появилось системное сообщение. Вам доступна цепочка заданий Тайны древних. Тип: крайне редкий. Задача: восстановить работоспособность локального сегмента на 100%. Желаете принять? А вот это отличная новость. Название цепочки говорит само за себя. Руки чешутся узнать тайны древней цивилизации. Принять. Задание. Тайна древних. Шаг 1 Описание. Вам присвоено звание «Рекрут первой ступени». Это звание позволяет вам получить доступ на первый уровень исследовательского центра цивилизации «Гуардиан». Сложность. Низкая. Цель. Следуя подсказкам ОИМИ, восстановить работоспособность и охранную систему первого уровня. Награда. Звание «Рекрут второй ступени». Доступ на второй уровень исследовательского центра. Опыт. Плюс 100 тысяч. Свободные очки характеристик. Плюс 5. Свободные очки заклинаний. Плюс 1. Гвардианские кредиты. Плюс 500. Репутация с ОИМИ. Плюс 10. О, как интересно. А зачем мне нужны кредиты давно погибшей цивилизации? Я посмотрел на висящий в воздухе шар и обнаружил, что индикатор, еще несколько минут назад окрашенный красным, позеленел. Мой статус рекрута первой ступени позволил находиться в этом помещении. «Ну что, командир, приказывай!» — обратился я коими. «Рекрут. Нужна очистка. Малый промышленный копир. Возможно, сбой в работе, если много грязь и песок. Нужна вода. Залить сюда». Ой-ми подсветила зеленым лучом нужное отверстие. «Но это я сделаю легко». «Так вот, значит, как называется этот прибор?» «Малый промышленный копир». Очень интригующее и перспективное название. Если следовать логике, то я смогу копировать свои изделия, что существенно сэкономит время. Заполнять невидимые баки копира пришлось минут 20. Хоть преобразование маны и достигло второго уровня, и свой запас магической энергии я мог превратить в несколько 100-литровых бочек воды, но до того момента, как индикатор загорелся зеленым цветом, пришлось слить ману дважды. «Начинаю очистка помещения», — предупредила Оеми. Входная дверь захлопнулась, и с потолка хлынула вода. Я моментально загерметизировал скафандр и стал ждать окончания процедуры. Умение лингвистика позволило мне понимать не только устную речь гуардианцев, но и читать на их языке. Пока пещера очищалась от многовековой пыли, я прочитал названия возле отверстий копира. Металл, камень, дерево, вода, биологический материал, ингредиенты, склад, утилизация. Это навело меня на определенную мысль, но делать преждевременные выводы я не стал. Пещера очищалась минут 15, и после завершения не осталось ни одной песчинки. Не стал думать, как такое возможно, списав все на игровые условности. Индикатор на центральной панели копира загорелся зеленым, и рядом с ним, на только что пустой стене, загорелась большая голографическая проекция прямоугольной формы. Она содержала в себе несколько разделов. Ресурсы, ингредиенты, склад, изученные рецепты, конструктор, магазин рецептов. Последний раздел заинтересовал меня больше всего. Вот где я смогу потратить заработанные гуардианские кредиты. С замиранием сердца открыл нужную вкладку. Открывшееся меню было разделено на множество категорий. Отыскав глазами вкладку «Космические корабли», сглотнул и нажал на голографическую проекцию кнопки. мне открылся довольно внушительный список рецептов, содержащих в себе информацию о постройке различной космической техники и их характеристики. Начиная от истребителя и заканчивая линкором, я бегло пробежался по параметрам кораблей и не поверил своим глазам. Их характеристики на порядок превосходили имперские аналоги. Такая информация стоит миллиарды, сотни миллиардов кредитов. но, изучив меню более подробно, понял, что губу придется закатать. Возможность приобрести и изучить эти рецепты откроется очень нескоро. Для каждого рецепта существовал довольно внушительный ряд требований, начиная с принадлежности к определенной касте и статусу внутри нее и заканчивая уровнем игрока и рангом пилотирования. Например, чтобы получить возможность купить рецепт простейшего гуардианского истребителя — Нужно дослужиться до звания рядовой третьей ступени касты воинов, иметь 35 уровень, второй ранг пилотирования и 10 тысяч гвардианских кредитов. А потом еще и загрузить средний промышленный копир всеми необходимыми для постройки материалами. Причем, чем лучше будет качество ресурсов, из которых создается истребитель, тем выше будут его характеристики. Я посмотрел огромный список требуемых для постройки истребителя материалов, И погрустнел. «Сколько же понадобится времени, чтобы добыть все необходимое?» Обескураженно прошептали мои губы. «А кто сказал, что будет легко?» Повторил уже когда-то произнесенную фразу демон. «Подумай другом, не он. Когда ты вернешься в освоенную часть галактики, на корабле, аналогов которого нет в Империи, то сможешь очень быстро выполнить условия для доступа в материнскую систему. Технологии гуардианцев...» Сильно опережают имперские. Захватить или уничтожить твой корабль будет очень непросто, а на двойном опыте прокачивать уровни значительно быстрее. «Хватит тратить время! За работу!» Демон, как всегда, оказался прав. «Да, придется приложить массу усилий, чтобы реализовать все задуманное, но упорство мне не занимать. Вытяну!» Буду спать по три часа в день. Но своей цели добьюсь. И как будто услышав мои мысли, ожила о ими. Рекрут, малая энергия, срочно пополнить. Да, прежде всего надо создать некий запас энергии, перетащить сюда все мои скудные пожитки, смастерить себе оружие и приступать к геноциду местных мобов. Больше всего энергии получается из туш убитых мобов».